Голова вторая. Мара. Смотрю на себя в зеркало уже раз в двадцатый и все равно с трудом верю, что теперь я такая. Фигура вроде бы похожая, но изящней. Ступни и ладони узкие, пальцы тонкие, длинные, как у пианистки. Грудь небольшая, но высокая и, на мой вкус, красивая. Рост где-то на полголовы выше моего прежнего, а черты лица и вовсе другие. Самое смешное, что я альбинос. Настоящий. В прошлой жизни упрямо красила свои каштановые волосы в карамельный, поэтому не заметила сразу разницу в тусклом освещении. И только когда пошла в ванную, узрела свое отражение. Вернее, не мое, а… Нет, все-таки мое. Интересно, а зеленые глаза у альбиносов бывают? Яркие такие, как у ведьмы из сказок. А у меня вот есть. А может, и магия тоже есть? Аарон сказал, что сегодня какой-то важный перец придет, чтобы это выяснить. Поворачиваюсь в очередной раз перед зеркалом, поправляя подол платья. Ничего такое симпатичное, только слишком долго и сложно одеваться. Хотя все познается в сравнении. Если бы мне, как будущему члену королевской семьи, принесли наряды, как у ее величества, я бы, наверное, совсем спятила. Подняв сзади волосы, рассматриваю свою длинную шею. В балет бы с такими данными, а не вот это вот все. Или на подиум. «Чем больше изучаю себя, тем сильнее нравлюсь. Немного чудная красота. Я напоминаю себе инопланетянку. Но все равно красота ведь. А эти венценосные привереды морды воротят. Что мамаша, что сынок. Сами-то себя в зеркало видели? Она тощая Грымза лет за пятьдесят. С вечно недовольной физиономией под толстым слоем косметики. И сынок ее. Варвара, а не король. Чудище нечесанное. Хам. Одно радует. Он хоть и неряшливый, но чистый». И пахнет неплохо, в отличие от убойных ароматов его матери. Крутанувшись еще разок перед зеркалом, изображаю Книксон, как в исторических фильмах. Сомневаюсь, что правильно, но учиться все равно придется. Я же будущая королева, как никак. Никогда не мечтала о короне. Даже в детстве на Новый год наряжалась разбойницей или вампиром, в то время как подружки сплошь были принцессами. И вам, вляпалась. А вот детей я, наоборот, всегда хотела. И сейчас тоже хочу. Очень. Даже ЭКО один раз делала, потому что на второй банально не хватило денег. Да и смысла уже не было. Мне поставили диагноз бесплодие, подписав приговор всем мечтам о материнстве. Наверное, именно поэтому я до сих пор не попыталась сбежать из дворца. А вовсе не из-за угроз королевы Ингрид, которая считает меня блохой на ноге ее сыночка. И не из-за пламенных речей Олларда, который уверен в моей избранности. И точно не из-за жениха, на которого даже смотреть лишний раз неохота. Впрочем, это у нас взаимно. «Дело не в шрамах, хотя они, правда, жуткие. Это не пара киношных царапин, украшающих мужчин, а уродливые, гипертрофированные рубцы, полученные, вероятно, в результате сильного ожога. Но король мне неприятен не из-за них. Не знаю, что задумала местная богиня, но свести нас с Аароном для продолжения рода было с ее стороны настоящим свинством. Лучше бы с Оллардом меня свела. Характер у него, конечно, не сахар, и внешность довольно специфическая». Он слишком худой и высокий тоже слишком. Эдакий кощей бессмертный местного разлива. Еще и седой, как старик, хотя на вид ему не больше тридцати. То ли магия смерти, которой он обладает, из него все соки вытянула, то ли что-то ужасное случилось в прошлом. Я спрашивала о нем слуг, но ничего толком не узнала. Они все какие-то зашуканные тут. Отвечают только «Да, нет» и «Простите, леди, я не в курсе». Возможно, ко мне специально таких приставили, чтобы лишнего не сболтнули. Да и черт с ними. И с Олардом тоже. Он не мой жених, а его брат-король. Надо как-то уже пересилить неприязнь и попробовать поискать в Ароне положительные стороны. Это полезно для брака. Громкий стук в дверь спальни озадачивает. Я нахожусь в ванной комнате и выбегать оттуда навстречу гостям не спешу. Королева заходит ко мне с ноги, как и её сынок. К счастью, не часто. Слуги не заходят вовсе, предпочитая стоять в коридоре или, как вариант, скребутся в дверь, словно робкие котята. А тут просто-таки барабанная дробь. И? Кого там черти принесли? Ах, да, ко мне же обещали привести волшебника. Решительно толкаю дверь и выхожу из ванной. Вся королевская семейка и один Дамблдор в сборе. Хотя нет, не вся. Оларда нет. И от этого мне почему-то не по себе. Незнакомец в забавном берете смотрит на меня с улыбкой. Он на самом деле выглядит как классический волшебник. Седые длинные лохмы, еще более длинная борода и трость со змеиной головой. Одет гость в белый балахон, из-под которого торчат закнутые носы башмаков. Ну, может быть, он и не Дамблдор, а старый добрый хаттабыч. Целитель Сариус. Демонстративно игнорирует меня будущая свою Приступайте. Она небрежно взмахивает рукой, усаживаясь с помощью служанки в кресло. Самой в ее звенящем скафандре, видать, не раскорячится. Марочка. Продолжаю улыбаться, уточняет дедок. В первый момент не понимаю, о каких Марках речь, и только потом до меня доходит, что он так исказил имя, которым я назвалась вчера Олларду. Сама не знаю зачем. Меня ведь Мариной зовут, а Мара – это прозвище, произведенное от фамилии. Но что-то щелкнуло в мозгу, и вот, для всех я теперь просто Мара, а для некоторых, как выяснилось, еще и Марочка. Я мастер Сариус, но для тебя просто Сарий. «Главный целитель нашего королевства. Не бойся меня!» Говорит он мягко, но убедительно, и в глаза смотрит прямо. «Честный? Или просто бдительность усыпляет? Мне ведь никто так и не сказал, что за проверка меня ждет». «Сарий, хватит тянуть за хвост Мантикору!» Ворчит венценосное стерва из кресла. «Выясни уже, она может родить или нет?» «Так вот, что они собираются проверять, а вовсе не мою гипотетическую магию». Я кривлю губы в улыбке, тоже глядя в глаза Сарию. Разочарование гложет. «Сначала Дар!» – мурчит он. «А потом все остальное!» Королева набирает в легкие побольше воздуха, намереваясь отчитать наглеца, но Аарон шикает на мать, и та шумно вдыхает. Сидит, молчит, взглядом нас прожигает. Надеюсь, она не могиня, а то ведь, правда, дырку прожжет. Процедура определения Дара и его наличия оказывается довольно простой и, к счастью, безболезненной. Маг вручает мне в руки свою змееголовую трость, и пока я держу ее, глаза позолоченной рептилии меняют цвета. Синие, красные, зеленые, желтые, белые, туда-сюда обратно, как огоньки на праздничной гирлянде. Сари мыкает, цокает языком и чешут репу, а кобра продолжает мне весело подмигивать. Ну что там, не выдерживает Аарон, заглядывая через плечо целителя. Мне тоже интересно, как и королеве, но она молчит. Ну! Тянет бородатый интриган, глядя на трость. «Марочка, а поставь-ка ее на пол и положи сверху ладошку. Только легонько, не нажимая». «Так». Выполняя его просьбу, едва касая змеиной головы, глаза которой тухнут. «Так и знала, что эта девка бездарность!» Победно восклицает королева. Ее сын разочарованно кривится, а целитель хмурится. «Я расстроена, но не сломлена». «С магией, конечно, было бы лучше, но и без нее как-нибудь справлюсь. Раньше же справлялась. А теперь чуть нажми». Командует Сари, и я опять подчиняюсь, правда, без былого энтузиазма. Глаза змеи снова вспыхивают, на этот раз ярко-зеленым. Кислотным, таким, хищным. У меня этот цвет ассоциируется с некромантами. «Магия жизни!» Радостно хлопает в ладоши маг. «А сильная какая!» Восхищается он, глядя на меня, как филателист на редчайшую Марку. Не зря Марочкой крестил. Круто, угу. Еще бы знать, что такое эта магия жизни. Воображение шустро рисуют открытые гробы со свеженькими мертвяками, которых я торжественно оживляю. «Иномирная целительница!» Рушит стройную картинку Сарии. «Никакой я не некромант. В ученице возьму!» Заявляет он так, будто все уже решено. «А ведь это шанс. Имея в новом мире востребованную профессию, я точно выживу. С королем или без?» «Сначала внук, а потом все остальное!» — возмущается не сильно радостная королева. «Проверять дальше давай!» — машет рукой она, требуя продолжения банкета. «А мне становится не по себе. Вдруг девственность тоже решат проверить?» «Целительница! Надо же!» — бормочет Аарон и с интересом косится на меня. Похоже, он тоже пытается найти во мне положительные стороны. Ура! У нас есть уже что-то общее.